Глава 18. Вечер в салоне тётушки графа Варвика обещал быть томным. Разгневанная хозяйка дома пригласила на чашку чая самых известных сплетниц в округе и приказала подать не только чай, но и крепчайший миндальный ликёр, который дамы обожали. За чаем, пирожными, ликёром время пролетело незаметно. Гости восхищались новым убранством гостиной и вслух удивлялись таким резким и дорогостоящим переменам в интерьере. Мой племянник считает, что это достойно его невесты. Сияла леди Летисса и подливала дамам ликёр. Наконец, одна из гостей поинтересовалась у хозяйки, когда же они увидят леди Абермаль. Леди Кларисс взглянула на часы и пообещала С минуты на минуту будет. Тут часы нежно зазвенели, и через внутреннюю дверь скромно вошла Катерина. Она сразу подошла к хозяйке и та представила её гостям. Леди Катерина Абермаль, невеста графа Варвика, прошу любить и жаловать. Дамы с жадностью уставились на Кати, но не смогли придраться к её облику: сдержанный цвет, строгий силуэт и бесценный браслет с призрачными бриллиантами на запястье. Да такому украшению позавидует даже принцесса. И держится леди сообразно своему положению, с достоинством. И осанка хороша, и движение, а вуаль, ну так всегда можно погасить свет в супружеской спальне. Зато леди умна, благородна и сдержана, а это сейчас большая редкость среди юных леди. А ткань, вы заметили, муар, да какой выделки, а кружева. Советлые боги, какие кружева! А ведь такую шапочку я видела в витрине у самого маэстро Гайда. Почти час леди знакомились и общались, но вот настало время гостям уезжать либо оставаться на ужин. Леди Литиссе любезно пригласила всех собравшихся задержаться. Дамы колебались, но ликёр, бархатистый ликёр немного спутал их планы. Было тяжело вот так сразу встать и уйти. Вот если переместиться за стол и посидеть ещё немного, заедая приятный хмель горячим супом. Внизу раздался звонок, и слуга вошёл в гостиную, объявив: "Виконтесса Огилви с дочерью Катиной приглась". А вот дамы с интересом обернулись к двери. Они уже слышали о скандале в доме леди Клэрэнс и не могли понять, почему изгнанная из дома леди появляется в нём вновь, да ещё и с одобрения хозяйки. Локэй распахнул двери, впуская гостей, и тут же запер её за спинами леди Ванессы и юной леди Сибилы. Дамы вошли и остановились, часто моргая. Стены, мебель и даже пуфики для ног в гостиной леди Кларисс были обиты розовой парчой с золотыми птицами. Виконтесса Огилви молча открывала и закрывала рот, не зная, что сказать. Её платье и платье её дочери были пошиты из точно такой же парчи. Пауза затянулась, но виконтесса всё же опомнилась. Она круто развернулась и вышла, утянув за собой дочь. Едва хлопнула дверь, одна из гостей, графиня Бельфлер, подняла рюмочку с ликёром в сторону хозяйки дома и сказала: "Браво, дорогая, летиси! Так унизить эту высокомерную, хм, сумела бы только ты!" Леди Клэрэнс в ответ лишь чёпорно приподняла брови и пригубила свой чай. Уже поздним вечером, когда гости разъехались, Катерина присела в кресло рядом с леди Литисией и с задорной улыбкой попросила: "Расскажите мне, миледи, как вам удалось всё это провернуть?" "Это было совсем не трудно, моя дорогая", хмыкнула леди Клэрэнс, делая глоточек шаре. "И всё же, поделитесь секретом", не отступала Кати. "Всё просто, дорогая, Варвик узнал, что нас обидели, и предоставил в мое распоряжение свои ресурсы. Платье Викантесса заказала давно, сейчас в свете появилась такая дурная мода, якобы путать мать и дочь, принимая за сестер. Так вот, для таких вот случаев модистки и придумали шить платье из дорогой ткани, но цвета брать как для юных леди, но с драгоценной отделкой. В общем, путаницу устраивать. Но как вы узнали, что она будет сегодня именно в этом платье? Катерина пила чай и ела восхитительное ореховое пирожное с лёгким ягодным кремом. Мы же с Ванессой знакомы много лет, вздохнула леди Клэрэнс. И шьём наряды в одном ателье. Вот я ей отправила записочку белошвейке, мол, хочу сделать подруге сюрприз. Нельзя ли кусочек ткани для подбора сумочки? Девица и прислала лоскуток. Я отправила его моритеро. Он помчался на таможню. Иностранные ткани проходят оценку и облагаются довольно весомым налогом. Так что служащие обычно знают, кто купил и сколько. Если бы ткани нашлось мало, обтянули бы только пофик для ног. Но Варвик был так сердит, что купил всю поставку. 20 кусков хватило на всю гостиную, и ещё на спальню останется. Но почему виконтесса осмелилась приехать к вам сразу после скандала? Это ещё проще. Леди Летисия отпила ещё шари и уделила внимание своему пироженому. Я написала ей о том, что по случаю грядущей свадьбы ко мне приехали все мои племянники, и мне не хватает леди для танцев. Очень просила прибыть её с дочерью, обещая забыть обиды. А если бы леди Огил винодела другой туалет. Катерина даже ложечку отложила. «О, камеристка проследила, чтобы ее хозяйка явилась одетой как надо!» Безмятежно отозвалась леди Кларенс и тут же нравоучительно добавила, «Не стоит доверять слугам слишком много, среди них бывают очень алчные до денег!» Кати задумчиво покивала и спрятала свои впечатления за чашкой чая. Тетушка графа Варвика тут же поставила свой бокал и с выражением легкой задумчивости на лице сказала, Такие оскорбления спускать нельзя, Катерина. Если каждая светская курица будет безнаказанно швыряться обвинениями в сторону невесты графа, очень скоро слухи и сплетни перерастут в клевету, а там недалеко и до потери репутации, леди Абермаль тихонько вздохнула. Уж ей ли не знать, как несколько минут и упавший подсвечник могут изменить жизнь. А тётушка между тем продолжала свою речь. Сейчас может показаться, что всё это пустяки, И не зачем быть такой жестокой. Но думаю, к тому времени, как у вас появятся дети, вы поймёте, какой вес имеет общественное мнение. Как часто важнейшие решения в судьбе юноши или девушки принимаются на основе чужих слов, случайных фраз и первых впечатлений. Помните, если вас сочтут слишком мягкой или недостойной моего племянника, вам придётся безвылазно сидеть в замке. Катерина чуть не махнула рукой на это замечание. Её уж точно не привыкать сидеть дома и проводить время в одиночестве. И это пустяки для столь эрудированной дамы. Внезапно поддержала её мысли леди Клэрэнс. Я уверена, вы найдёте, чем занять себя даже в глуши. Но потом вам придётся вывозить в свет детей, и ваша репутация ляжет тенью на них. Подумайте, Кати, стоит ли желить Ванессу, прекрасно знающую законы света. Она нарушила их намеренно и получила отдачу. Утешьте себя тем, что её дочь сможет подрасти перед новым появлением на ярмарке невест. А сама Ванес, надеюсь, задумается о способах ловли состоятельных женихов и переменит тактику. Леди Абермаль скупа улыбнулась, показывая леди Литис, что всё поняла. А теперь давайте отдыхать, моя дорогая. Завтра у вас зимний бал. Варвик написал, что заедет за вами в половине восьмого. Катерина тут же позабыла про страдания леди Огилви и обняла себя за плечи. "Как завтра?" спросила она дрожащим голосом. "Так ведь до Нового года всего ничего", безмятежно отозвалась хозяйка дома. Потом взглянула на гостью и покачала головой. "Вижу, я зря напомнила. Что ж, сейчас пришлю к вам служанку с ромашковым чаем и сонными каплями. Отдохните хорошенько". Конечно, слова леди Кларисс привели Катарину в панику. Она никогда не бывала в королевском дворце, просто не успела. Поэтому ко времени появления камердистки со стаканом молока и каплями, девушка уже дрожала словно в ознобе. К счастью, Дара не растерялась, варкуя уложила хозяйку в постель, напоила её тёплым молоком с бренди и ушла, оставив каплю на столике. Если уж совсем не сможете уснуть, ми леди, Какое-то время Кати смотрела на ночник, потом потянулась к лежащей рядом с огоньком книге. Если она не сможет спать, значит будет читать. Легенды и сказания порой действуют усыпляюще, но не в этот раз. Ещё утром, листая книгу, леди Абермаль поразилась огромному количеству иллюстраций. Неведомый автор снабдил каждую историю питью шестью гравюрами или набросками. Пытаясь получше рассмотреть старинное изображение Кроненберга, Леди подняла страницу против света и замерла, не веря собственным глазам. Картинка не зря была такой плотной, под ней была другая. Приблизив страницу к ночнику, Катерина поняла, что под изображением замка спрятан план тайных ходов. Секунду подумав, девушка открыла изображение библиотеки и обнаружила под ним то же самое. В тайном городе нашлись альтернативные проходы, но ещё интереснее было в замке теней. Тами ткались все признаки остальных старинных зданий: тайные выходы наружу, как в архиве, альтернативные комнаты и залы, как в Тайном городе, и просто скрытые в стенах переходы, как в Кроненберге. Захлопнув удивительный сборник, Кати рухнула на подушки, прикрыла глаза, пытаясь осознать сделанное открытие. Все эти легенды правда. И теперь она является одной из посвящённых в тайну. Интересно. Эти потайные ходы в замке теней всё ещё действуют.